«Глава пятая. Баклан не вор. Типчик как раз для фильетона, тот еще типчик. С вывертом», говорила Ира Гречка, вкладывая в папку «Уголовное дело» чистые листы бумаги и бланки. Катя сидела в ее кабинете и с трагическим видом уплетала бутерброд с колбасой. В Каменском ОВД наступил обеденный перерыв. А после обеда Ира Гречка собиралась знакомить с материалами дела одного из своих подследственных. После разговора с Сергеевым Катя не находила себе места. То и дело, словно глаз трубы, звучала в ушах жуткая фраза. Ее нанизали, как стрекозу на булавку. То, что Светлана Красильникова умерла, стало уже для Кати за эти дни фактом неизбежным и даже несколько обыденным. Но то, что она умерла вот так, такой дикой и страшной смертью. «Катька, господи, на тебе лица нет!» — воскликнула Ира, когда подруга еле доплелась до кабинета следователей и плюхнулась там на стул. «Ты что так побледнела? Что тебе Сашка наговорил такого?» Катя слабо махнула рукой. «А все от того, что ты плохо ешь!» — безапелляционно заявила Ира. «Что еще за пост себе выдумала? Травой какой-то питаться. Зачем тебе худеть? Ты так нормальная!» Если я не буду держать посты, я через месяц не буду пролезать в двери, запротестовала Катя. У меня такая конституция. Чушь, конституция. Дождешься голодного обморока. Сиди, отдыхай. Я сейчас все быстренько сделаю. Ира оказалась великолепной хозяйкой. Спустя минуту пластмассовый чайник Филлипс уже закипал, а на столе фарфоровые мисочки появились чипсы, бутерброды с колбасой и сыром. И лимон. «Это мой ценный подарок», — похвасталась Ира, указывая на чайник. Начальство премировало к Новому году. «Ну-ка, ешь давай. Тебе чай покрепче? С лимоном?» «С лимоном», — вздохнула Катя. «Тебе надо отвлечься от Сашкиных сказок», — внушала Ира. «Я вот сейчас Ванечку Журавского жду. Мы с ним Голорукова с материалами дела будем знакомить. Предвкушаю цирк. Айда с нами». «Это тот, что у тебя в прошлый раз вены вскрыл?» — спросила Катя. Она вспомнила, как примерно два месяца назад Ира слезно жаловалась на то, что ей пришлось вытерпеть от этого самого Голорукова. «Его любимая фраза, Катенька, — баклан не вор, — рассказывала тогда Ира. Баклан — хулиган проклятый». Жора Голоруков... Проспиртованный до последней степени алкаш с мутными оловянными глазками-гляделками, рыжими свалявшимися вихрами и воспаленными веснушками, имел уже одну довольно суровую судимость. Восемь лет отбарабанил он в местах не столь отдаленных за то, что однажды в припадке пьяного буйства огрел молотком по голове своего соседа по лестничной площадке. Отсидев срок за нанесение тяжких телесных повреждений и хулиганства, Голоруков вернулся домой в Каменск, в ту же самую квартиру, где за стеной жили искалеченный сосед с женой. «Дело было так», — рассказывала Ира. Он снова напился и пошел к соседям разбирать старые обиды. Дома оказалась только жена соседа. Он вломился к ней в квартиру, долго буянил, затем моча ему в голову стукнула, и он вдруг ушел. Вроде бы ушел. Женщина заперла дверь, отправилась на кухню. Как вдруг слышит, в комнате звон стекол. Но у нее нервы не выдержали. Она из квартиры вон и к соседям. Те сразу за участковым. Заходят они все спустя полчаса в квартиру и видят. Голоруков в состоянии полной пьяной невменяемости валяется на софе. В комнате полно стекла, окно высажено. Ящики в шкафу все перерыты, а в карманах у него все, что он там успел набрать. Ложки, часы, деньги, старые запонки. Участковый его зашкерман и в отделение. И после этого начался цирк. Ира только вздыхала. Я его допрашивала с самого начала, и вот что он мне заявил. Шел он, мол, с работы трезвый, как стеклышко. Заметь, на работу он так до сих пор и не устроился». Внизу у подъезда встретила его жена-соседа и предложила ему прямо с ходу заняться любовью. Это старуха-то в 60 лет. Он, естественно, решил не разочаровывать даму, после чего поднялся к ней в квартиру. Там она поднесла ему водки с клофелином. Именно с клофелином он настаивает с пены у рта. Чувствуется опытная рука тюрьмы. И когда он лежал без чувств, старуха-соседка сама разбила окно и насовала ему в карман вещи, специально. «Она мне мстит, посадить хочет», — верещит он на каждом допросе. «За мужа квитается, а я не вор. Хулиган — да, баклан по-нашему, а баклан вором не бывает». «Слушала я эти сказки целый месяц», — продолжала Ира, а после Нового года стала предъявлять ему обвинения. Как увидел он статьи, 15-144 покушения на кражу и 206-ю свою любимую, так и взвился на дыбы. Орал так, что весь ИВС чуть не взбунтовался. На следующий день планировала я ознакомить его с экспертизой. физико-техническую, назначила насчет стекла, с какой стороны оно было разбито, снаружи или изнутри. Результат, естественно, был снаружи, что и требовалось доказать. Приходит он в следственный кабинет. Смотрю, что-то уж больно бледнолицей. Даже веснушки выленили. Руки согнул и к животу их прижимает. Я ему, давайте ознакомлю вас с экспертизой. Распишитесь, что поняли свои права, а он глухо так, словно вампир из могилы. Уж распишусь, распишусь. Руки вниз опустил, и тут, господи, реки крови. Вены он себе стеклом от лампочки вскрыл. Они в камере сетку отогнули, лампочку кокнули. Что тут началось? Он орёт, кровь из вен хлещет, все залито. Пол, стол, бланки. Я тоже ору. Тут, слава богу, из соседнего кабинета врывается Селезнёв. Меня подхватил, из кабинета вытолкнул, потом как на него. Ах ты, такой сякой разедокий, голоногий, глазады, фокусы выбрасываешь. Да я тебя... Скорую ему тут же вызвали, врачи приехали, жгутом его перетянули, перебинтовали, я реву в розыске. агентка мне, глупенькая, да это финт у них у психоватых такой. Чуть дело не по ихнему поворачивается, они тут же себе вены грызть начинают. Избитый прием. Знают, что истечь кровью им никто не позволит, откачают. Да это и не страшно совсем, подумаешь, сто грамм крови вышло. Раньше вон, кровопусканием все болезни лечили, пиявки специально ставили. Вот так мы с ним с экспертизой знакомились. А сегодня начнется дело похлеще. Конец дела, 201 первая статья, — говорила Ира. Ванечка Журавский у него защитником по назначению. Его от Голорукова тошнит. Журавский был звездой Каменской юрконсультации. Десять лет он проработал следователем на Петровке, а затем ушел в коллегию адвокатов. Он был дорогим и въедливым. Ровно в 15.00 Журавский уже сидел в иренном кабинете, как всегда щеголеватый, надушенный, подтянутый. «Что, мадмуазель Кити? старое вспомнить захотелось!» <соснанное> — <слоунное состояние> усмехнулся он, доставая из визиток блокнот и серебристый паркер. «Мне впечатления нужны, Ваня!» — ответила Катя. Ее уже терзали сомнения, что-то этот голоногий-голорукий не того. А то, пожалуй, так отвлечешься, что и не обрадуешься потом. «Не бойтесь, девочки, я с вами», — подбодрил их Журавский. «Я этого хмырюгу сейчас быстро приструню». И вот они спустились в Каменский ИВС. Охранник захлопнул за ними тяжелую железную дверь с массивными запорами и глазком. Затем провел в следственный кабинет. «Сейчас приведу вашего артиста», — сказал разводящий, платоядно ухмыльнувшись. Катя придвинула свой стул к зарешеченному окну, подальше от следственного стола. Ввели голорукова. «Не оценила его Катя. «Этот низкорослый шипздик с мутными бегающими глазками и злобным выражением морщинистого личика напоминал затравленного хорька». Он сел на табурет, привинченный к полу. Нос. Здравствуйте, Голоруков. Я ваш адвокат, Журавский Иван Игоревич. Успокоительно забасила защита. Сейчас мы с вами подробно ознакомимся с делом, подпишем документы. Брехня там все! Она вон. Голоруков ткнул скрюченным пальцем в сторону Гречка. Всю трепаловку этой дуры, бечевки этой старой записала и верят ей. В рот смотрит. А я не вор, не вор, не вор. Он закатил глаза так, что стали видны только его налитые кровью белки, и затрясся. Ясно вам, Баклан не вор. Ясно, ясно. И все же для полной ясности надо прочесть дело. И старалась говорить как можно мягче. А мне ваше дело? завопил Голоруков. «Не буду я ничего читать, и пошли вы все от меня на...» Он с треском рванул на груди застиранную клетчатую рубаху, обнажив впалую костлявую грудь. «Я вас в гробу видел!» «Молчать!» От этого лязгнувшего сталью окрика звякнули оконные стекла. Катя съежилась на своем стуле, а Ира, гречка, в изумлении уставилась на адвоката Журавского. «Встать!» — гаркнул он. Голоруков поперхнулся бранью и невольно привстал. «Руки по швам!» — снова гаркнул адвокат. Глаза его метали молнии, шикарный блейзер распахнулся, предъявляя миру белейшую сорочку и неброский изысканный галстук. Синие глаза Иры Гречко светились восхищением. «Ты скажи спасибо, Жорж Голоруков, что я твой адвокат, а не следователь». процедил Журавский. «Тебе удача выпала, что девушка интеллигентная твое поганое дело ведет. Ты бы у меня за такие слова тут же бы зубами подавился, в стенку бы влип». «А ты, адвокат, ах ты, ты!» В груди Голорукова что-то клокотало и булькало. «Молчать!» — снова рявкнул Журавский. «Я таких, как ты, десять лет давил, да, видно, мало». «У нас в отделении ты бы сто раз сейф своей башкой протаранил». «Ах ты, мент, адвокат, да я... Не буду я ничего читать. А от тебя я отказываюсь, и показаний больше никаких, и дело читать не буду. Из камеры вы меня больше не возьмете. истерически визжал Голоруков. Журавский подошел к нему и рывком сдёрнул за остатки разорванные рубахи с табуретки. «И не надо, Баклан!» молвил он невозмутимо мы и без твоего согласия обойдемся он передал голорукова с рук на руки заглянувшему в кабинет разводящему так его так иван игоревич прогудел тот одобрительно да в ухо бы еще в ухо ира иди за понятыми девочек возьми из маш бюро распорядился журавский мы сейчас документ по всей форме составим Что дело этому Варюге было мной прочитано от корки до корки через кормушку в двери камеры в присутствии следователя и двух понятых. Катя наблюдала, как в течение часа Журавский добросовестно читал материалы дела открытые настежь кормушки. Девушки-понятые сидели на стульях в коридоре ИВС, слушали, хихикали. Из камеры неслись яростные вопли Голорукова. «Все», — сказал Журавский, — «ознакомлен». «Сейчас я все зафиксирую. Понятые, распишитесь!» Из камеры донесся леденящий душу вой. В двери соседней камеры забарабанили дюжие кулаки. Дежурный открыл кормушку. «Слушайте, уберите вы этого отсюда!» Возмущались хриплые голоса урок. «Ни сна, ни покоя нет. Везите его в Волоколамск, что ли, или к нам переведите, мы его тут быстро заткнем!» «Тихо, ребята, тихо!» «У него нервы разгулялись», — засмеялся дежурный охранник. «Ну и адвокат ему достался. Ай да адвокат! Ай да молодец! И вам всем такого же желаю!» Он с грохотом захлопнул окошечко. Все безобразия Баклана и героическое поведение Журавского были до мельчайших подробностей обсуждены вечером. Катя сидела в кресле выреной комнатки в старой каменской коммуналке. Они пили шампанское за встречу и делились впечатлениями. «Рыцарь!» — вздохнула Ира. «И какой мужчина?» «Женат?» — деловито осведомилась Катя. «Женат. Такие долго в холостяках не засиживаются. Он, между прочим, похож на Джеймса Бонда». Катя хмыкнула. «Слышал бы это сравнение Вадечка. Тот взъерепенился бы». Действительно, у Журавского шансов выглядеть агентом 007 было к одному. Она пила ледяное только что из холодильника Асти и думала, что все это, конечно, хорошо, но как все-таки теперь быть со Светкиной смертью? Что же случилось с ней? Неужели она стала жертвой? Неужели... За окном падал мягкий снег. Тысяча снежинок, подобно тысяче вопросов, на которые просто невозможно сразу найти правильный ответ, роились в черном вечернем воздухе.